здание, куда меня привели, имело огромный вход и вообще было колоссальных размеров. Само собой, разумеется, что я с величайшим интересом рассматривал все возрастающую толпу этих человечков и огромное отверстие открытых ворот. Оно зияло передо мной, темное, таинственное, общее впечатление от окружающего мира, который я мог наблюдать через их головы. Было таково, как будто он весь густо зарос кустами и цветами, как давно запущенный, но все еще прекрасный сад. Я видел высокие стебли странных белых цветов с восковыми лепестками, шириной около фута. Они были разбросаны везде и, по-видимому, росли в диком виде среди кустарников — но мне было не до того, чтобы особенно рассматривать цветы, ведь моя машина осталась на лужаке. Среди рододендронов, без всякого присмотра. Арка главного входа была украшена богатой резьбой, но я, конечно, не мог рассмотреть ее особенно подробно. Впрочем, мимоходом я отметил большое сходство с тарафиникийскими украшениями и меня поразило только, что резьба сильно пострадала от времени и во многих местах была сломана. В дверях меня встретили другие маленькие человечки, одетые в еще более светлые одежды, и мы вошли все вместе. В своем темном костюме 19-го столетия и весь в цветах я представлял, вероятно, довольно забавную фигуру среди этих светлых, нежно окрашенных одежд сверкающей белизны тело, среди взрывов мелодичного смеха, веселых возгласов. Огромная дверь вела в соответствующий величины зал, обитый коричневым. Крыша была в тени, а в окна, частью с цветными стеклами, частью совсем без стекол, вливался смягченный приятный свет — Пол был сделан из огромных глыб какого-то очень твердого белого металла. Именно глыб, не плит и не кусков. И эти глыбы были так истерты, должно быть, шагами бесчисленных прошлых поколений, проходивших тут, что местами там, где чаще ходили, образовались даже глубокие колеи. Поперек длины зала стояли бесчисленные столы, сделанные из кусков полированного камня, вышиною не больше фута. На столах лежали груды плодов. Некоторые из этих плодов показались мне чем-то вроде гигантской малины и апельсинов, но большая часть была мне совершенно неизвестна. Между столами была разбросана куча мягких подушек. Мои провожатые уселись на них и сделали мне знак, чтобы я последовал их примеру. С милой бесцеремонностью они принялись есть плоды прямо руками, бросая кожуру и все остатки в круглые отверстия по бокам столов. Я, конечно, не замедлил воспользоваться их приглашением, очень хотелось есть и пить. Потом я принялся осматривать зал. Что меня поразило больше всего, так это впечатление... Какое-то разрушение во всем. Цветные стекла окон, представлявших геометрические фигуры, во многих местах были разбиты. А занавески были покрыты толстым слоем пыли. Я заметил также, что угол мраморного стола возле меня был отбит. И тем не менее зал поражал богатством отделки и живописностью. Человек 200. Обедала в этом зале, большинство из них постаралось сесть ко мне как можно ближе. Они с любопытством наблюдали за мной, поглядывали на меня своими блестящими маленькими глазками, не переставая есть фрукты. Все были одинаково одеты в нежные, но очень прочные шелковые ткани. Между прочим, плоды были их единственной пищей. Эти люди отдаленного будущего были строгими вегетарианцами. И пока я находился с ними, я должен был также сделаться плодоядным, несмотря на все свое влечение к мясу. Я убедился потом, что лошади, рогатый скот, овцы, собаки также последовали за ихтиозаврами, и все уже вымерли. Но плоды были восхитительны. Особенно один сорт, сезон которого, по-видимому, был как раз во время моего пребывания тут. Мучнистый, в трехгранной скорлупе. Этим я и питался все время. Вначале я был поражен и всеми этими странными фруктами, и странными цветами, но потом я начал понимать, откуда они появлялись. Таков был мой первый фруктовый обед в отдаленном будущем. Как только я удовлетворил свой аппетит, я решил сделать попытку научиться языку этих новых для меня людей. Ясно, это было так же нужно, как и еда. Плоды казались мне наиболее подходящими для начала, поэтому я взял один из них и постарался объясниться при помощи вопросительных звуков и жестов. Мне стоило немалого труда заставить себя понять. Сначала все мои усилия вызывали лишь изумление и неумолчный смех, но затем одно маленькое белокурое существо, по-видимому, поняло мое намерение и несколько раз повторило какое-то одно и то же название. Они принялись болтать о чем-то своем, но моя первая попытка воспроизвести изящные и короткие звуки их языка — Вызвала взрыв самой неподдельной, хотя и невежливой веселости. Однако я все же чувствовал себя среди них, как школьный учитель, среди ребят. И потому без стеснения добивался своей цели. В конце концов, в моем распоряжении уже было с десяток имен существительных. А потом я дошел до указательных местоимений и даже до глагола «есть». Но дело подвигалось медленно, человечкам скоро надоело заниматься со мной, и они начали избегать моих расспросов. Делать нечего, я решил, уж пусть дают они мне эти уроки хоть маленькими дозами, и когда у них будет подходящее настроение. Впрочем, я скоро должен был убедиться, что эти дозы могли быть лишь очень малы. Никогда я не встречал больших лентяев и субъектов, быстрее утомляющихся, чем эти человечки.